Глава 35. Намечены значительных масштабов исследования, конечной целью которых является доскональное выяснение причин возникновения ураганов и прогнозирование с беспрецедентной прежде точностью их дальнейшего поведения. Для исследовательских работ будут привлечены три летающие лаборатории ООН. Париж. 3 ноября 1957 года. Следующим летом и осенью для специальных исследований ураганов будут задействованы три самолета Организации Объединенных Наций, сообщили сегодня официальные лица. Для этого проекта военно-воздушные силы Соединенных Штатов предоставят Организации Объединенных Наций два самолета Б-50 Суперфорт и один самолет Б-47 «Стратаджет». Самолеты, те в рамках постоянно продолжающихся исследований и изменений погодных условий после падения метеорита, В 1952 году совершат облёт всего побережья Атлантики в Северном полушарии, а также Карибского бассейна и Мексиканского залива. Очевидно имеется в виду Boeing B-50 Superfortress, прозвище Энди Гамп, стратегический бомбардировщик ВВС США, завершающая глубокая модификация серийного бомбардировщика B-29 Superfortress с новыми, более мощными двигателями, и увеличенной полезной нагрузкой. B50 Super Fortress явился последним серийным поршневым бомбардировщиком фирмы Boeing. Boeing B47 Stratojet американский реактивный бомбардировщик, разработанный компанией Boeing в середине 1940-х годов. Использованная на B47 аэродинамическая схема размещения двигателей на пилонах под крыльями впоследствии стала традиционной для многих пассажирских самолетов. «Каким образом лучше всего сообщить своему мужу, что тебя шантажируют? Да и когда лучше? За ужином? К примеру, так. Послушай, милый, сегодня со мной произошла призабавнейшая история. Салат тебе передать? Или, быть может, в постели, отвлекая его от секса? Я предпочла просто выпалить наболевшее во время чистки зубов. Паркер меня шантажирует». Натаниэль вытащил изо рта зубную нить и, повернувшись ко мне в недоумении, переспросил «Что?». Он знает о Милтауне и настаивает на том, чтобы я ему кое в чем отныне тайно помогала. «Что?». Вновь из уст моего мужа прозвучало то же самое слово, но смысл его теперь стал совершенно иным, а муж мой так крепко сжал зубную нить, что она врезалась в кончики его пальцев и они сделались мертвенно-белыми. Я непроизвольно сглотнула, и запах мятной свежести, источаемый у меня во рту зубной пастой, достиг моего желудка, и его немедля скрутило тугим узлом. Я сделала глубокий вдох, и воздух обжег мою гортань холодом. Рука моя невольно потянулась к аптечке за Милтауном, но я все же решила повременить. «Чертов, чертов Паркер!» Я не сообщила мужу о шантаже на работе, поскольку отчетливо понимала, что, поступи я так, он неминуемо бы ворвался в офис Клемонса и учинил бы там не весть что. «Никому о том рассказывать не следует», — предостерегла я Натаниэля. «Клемонса все же необходимо поставить в известность», — резонно возразил он. Вставив зубную щетку в держатель, я вздохнула и предложила мужу. «Давай перейдем в комнату и там присядем». Натаниэль опустил взгляд. Увидев, какого цвета кончики его пальцев, он удивленно моргнул. Затем поспешно размотал зубную нить, бросил ее в мусорное ведро и принялся разминать пальцы. Ладно. Усевшись на диване, я вдруг осознала, что руки мои предательски дрожат, а спину заливает пот. В очередной раз сглотнув, я опустила руки на колени. Получилось у меня не дать не взять расслабленная и женственная поза. Мама, поди, была бы мною сейчас вовсю горда. Если ты кому-нибудь проболтаешься о поведении Паркера, то и Клемонс прознает о том, что я принимаю Милтаун, а также ему станет известно о моих фобиях и рвоте. И какими тогда станут его выводы? Сочтет ли он, что я гожусь для полета в космос? Не решит ли он, что я вообще не подхожу для участия в программе? Он уже и без того считает меня не более чем рекламной зверюшкой, создающие благоприятное впечатление от деятельности маг. «Кто тебя подобной глупостью накачал?» Натаниэль подался вперед, и диван под ним заскрипел. Поди все тот же пресловутый Паркер!» Я невольно кивнула. Муж мой поднялся на ноги и принялся мерить нашу комнатенку шагами, обходя, разумеется, разложенную сейчас кровать Мёрфи. Кроватью Мёрфи в Северной Америке называют раскладную кровать которая в сложенном состоянии вместе с матрасом и механизмом располагается вертикально и прячется в шкаф. Наконец он остановился перед кофейным столиком и, уперев руки в бедра и расставив ноги, произнес. «Расскажи подробнее, что все же произошло. Обещай, что никому ни словом не обмолвишься. Кисти моих рук свело судорогой, но я все же в кулаки их не сжала. И ничего не предпримешь по этому поводу». Муж мой обратил свой взгляд на огни Канзас-Сити за окном и после продолжительной паузы промолвил. «Могу лишь пообещать, что поговорю с тобой, прежде чем что-либо сделаю в дальнейшем. Большего не обещаю, поскольку не уверен, что сдержу слово, если таковое дам». Большим пальцем я несколько раз провела себе по бедру, но дрожь в моем теле так и не унялась. «У него проблемы с левой ногой», — сообщила я. Она, по его словам, временами покрывается мурашками, и ее точно булавками и иголками колят. Месяца два назад я случайно наткнулась на него на лестничной клетке, а он там встать на ноги вообще не мог. Просил меня никому об увиденном не говорить. Позже он, как мне показалось, весьма прилично ходил и даже вроде бы как ни в чем не бывало и бегал. И я была решила, что проблема его была только временной, разовой. А еще... И об этом я к стыду своему сейчас все ж промолчала. Было куда безопаснее подождать, а там, глядишь, кто-нибудь да и углядит его симптомы, а затем поделится своими наблюдениями с руководством проекта. Сделав очередной вдох, я подробно рассказала Натаниэлю о сегодняшнем полете, а затем и о требовании Паркера. Он взял меня с собой в клинику, очевидно, не желал ни на минуту выпускать меня из виду. «И ты отправилась с ним даже в смотровую комнату?» Голос Натаниэля дрогнул. «Нет, конечно же нет». Ждала его в вестибюле. На посту медсестры был телефон, и я чуть было не позвонила Натаниэлю оттуда. Слава богу, как сейчас отчетливо понимаю, все же не позвонила. Когда Паркер вышел, он был зеленым, что твой огурец, и он опрометью влетел в туалет, и там его немедля вырвало». Проблема с небольшими клиниками заключается в том, что стены у них обычно невероятно тонкие, а мне по собственному опыту был отлично знаком звук, что издаёт человек, когда его неудержимо рвёт. Минут через пять он вышел. Был он тогда бледным, но уже не зелёным, и глаза его опять закрывали огромные чёрные очки. Об очках я упоминала далеко не случайно, ведь мне отлично было известно, что после приступа рвоты Глаза обычно краснеют. Натаниэль хмыкнул. «Очевидно, что диагноз ему поставили нешуточный. И что он тебе по этому поводу сказал?» Я покачала головой. «Да ничего не сказал. А я спрашивать не стала. Позволила ему притвориться, что все обстоит наилучшим образом. Ты была к нему гораздо добрее, чем он того заслуживает». Я вновь покачала головой. Просто не хотела выказывать к нему жалость. «Что-нибудь еще?» На обратном пути он позволил мне взять на себя управление Т-38. То, разумеется, служило, по его мнению, мне наградой. Мои пальцы сковал лед, в который превратилась кровь у меня в жилах. Как же у меня вообще получалось потеть и мерзнуть одновременно? Вот, в общем-то, и все. Мы вернулись на аэродром Мак, а далее все происходило по штату, буднично, будто ничего и не случилось. Натаниэль снова хмыкнул и принялся расхаживать по комнате. Он мужчина высокий и длинноногий, и наша студия простором его не баловала. Да и кровать Мёрфи сейчас была опущена, отчего места для перемещения в комнатёнке оставалось уж совсем мало. Наконец муж мой остановился перед окном и принялся рассеянно разглядывать улицу внизу. «Я мог бы...» — вскоре начал он мог бы, к примеру, настоять на внеочередном доскональном досмотре всех астронавтов, сославшись на то, что ускорение при взлёте нового ракетоносителя носителя «Сириус» значительно превосходят то, что выдавал Юпитер, и оттого требования к здоровью астронавтов должны быть радикально пересмотрены. «Паркер твою одноходовку вычислит на раз. И всё же я не позволю ему подвергать программы и участвующих в ней людей, Риску лишь ради удовлетворения его непомерного эго. Он, как мне теперь стало ясно, вовсю тормозил запуск пилотируемых миссий, пока выяснял, какие именно проблемы у него со здоровьем, поскольку ничего толком о том до последнего времени и сам не знал. Но теперь предстоит миссия на Луну. Свет уличных фонарей снаружи превратил волосы моего мужа в подобие короны. «Неужто ты предполагаешь?» что он предпримет попытки отложить ее. Я покачала головой. Вряд ли. Думала об этом весь день напролет. Прикидывала и так, и так. Но мне в любом случае все же придется отказаться от таблеток. И врача посещать мне впредь вряд ли стоит. И чем больше времени пройдет между моей последней заправкой и тем, когда Паркер попытается меня обыграть, тем лучше а он такую попытку предпримет я совершенно уверена хотя хотя скорее всего и ход свой он сделает далеко не сразу поскольку затем у меня отпадет уже всякая причина для молчания по поводу его болезни Натаниэль, резко крутанув головой взглянул на меня мне твое поведение не представляется разумным а что мне еще остается я развела руками но углядев что пальцы мои дрожат снова и на сей раз весьма поспешно положила руки на колени. Ему о моих проблемах известно, а я даже ведать и не ведаю, откуда. Натаниэль, бурча себе что-то под нос, возобновил свое хождение по комнате. Наконец он вымолвил. «Водитель». «Какой такой водитель?» — удивилась я. «Помнишь, из-за нашествия репортеров мы остановились на ночь в отеле, и я в нашу квартиру за одеждой для нас обоих послал водителя» а еще попросил его прихватить и твой рецепт. Так он, несомненно, и есть источник информации Паркера, а больше ведь некому. Так получается, что мой секрет известен не только Паркеру, но еще и, по крайней мере, водителю. И как долго? Сколько времени в таком случае еще пройдет до того, как новость о том, что я на регулярной основе принимаю Милтаун, попадет в газеты, а потом меня уж точно в за шеи вышвырнут из программы? Непременно вышвырнут. Вопрос теперь стоит лишь как скоро. Мой желудок скрутило, и я с великим трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, добралась до туалета. Скорчившись там на кафельном полу, я обхватила обеими руками унитаз и меня в него и вырвало. Подошел Натаниэль и, устроившись прямо на полу позади, обнял меня за плечи. И я ненавидела себя, Папа был бы разочарован мною, поскольку я не выдержала оказанного на меня незначительного, по его мнению, давления. Да и вообще, если мне не по силам справиться с текущим земным стрессом, то, похоже, и участвовать в космической программе не следует. Я была глупа и слаба, и то, насколько усердно я работала, значения не имело, поскольку во мне постоянно жила моя исконная болезнь. Натаниэль наполнил стакан холодной водой и протянул мне. «Никому не позволю причинить тебе боль». Горло у меня саднило, и я, приняв из рук мужа стакан, прилично отхлебнула из него. Затем, прислонившись спиной к ванне, сиплым голосом поинтересовалась. «Каким именно образом?» «Сам пока не знаю». Он провел раскрытой ладонью по моим волосам и вниз по спине но уверен, вскоре разберусь». Натаниэль встал и открыл аптечку. «Нет», — запротестовала было я. Не обращая на меня внимания, Натаниэль достал бутылочку Милтауна и присел передо мной на корточки. «Элма, тебя тошнит, и ты чувствуешь себя несчастной?» «Так именно этого, очевидно, Паркер и добивается». «Я не...» От боли в горле мой голос сорвался, — Но я спустя несколько секунд усилием воли все же закончила. Я в том вовсе не уверена. Тогда позволь мне рассказать тебе то, что вижу я». Натаниэль, устроившись на полу рядом и тоже прислонившись спиной к стенке ванны, обнял меня одной рукой за плечи и притянул к себе. В другой же у него по-прежнему был зажат пузырек с таблетками. «Ладно уж, излагай. Тебе лучше». С этими пилюлями тебе несравненно лучше. Он встряхнул флакон так, что таблетки в нем зазвенели. Я так, так беспокоился о тебе, прежде чем... До того, как ты стала их принимать. Я слышал, как тебя частенько рвало, и ты почти ничего не ела. Мы вместе ложились в постель, но ты не спала. И ты не делилась со мной своими проблемами. Я полагал, что ты беременна, но потом... «Помнишь тогда в моем кабинете? Я действительно испугался за тебя тогда. А прямо сейчас? Сейчас я уверен, что Паркер намеренно усложняет твою жизнь, заставляя тебя отказаться от средства, которое тебе действительно помогает. И будь он сейчас поблизости, я бы его, что есть силы, ударил». Последнее его заявление совершенно не вязалось с характером моего мужа, но произнесено оно было столь будничным тоном, что меня невольно разобрал смех. Вытирая выступившие вдруг слезы тыльной стороной ладони, я посмотрела на Натаниэля, но глаза его оказались плотно закрытыми, а между бровями явственно обозначилась глубокая складка. «Ты? Ты не шутишь?» Он неторопливо глубоко выдохнул. «Нет». Перекатывая бутылочку в пальцах, Натаниэль покачал головой. У меня никогда прежде не было столь сильной тяги к насилию. Если бы я оказался в нужное время в нужном месте, то, несомненно, ударил бы его. Ну, а уж потом он бы, разумеется, из меня всю дурь вышиб. При каждом вращении флакона маленькие белые таблетки внутри с дребезгом перекатывались, едва слышный стук их сулил укутать меня простынкой спокойствия. «Ума все же не приложу, как мне должно поступить», — призналась я. «Полагаешь, проблемы, сами собой сгинув, перестанут давлеть над тобой? Хотелось бы, да только такое навряд ли случится». Тяжело вздохнув, я прижалась к Натаниэлю и свернулась калачиком. Он крепко обнял меня и положил свою щеку мне на макушку. «Вот что я, дорогая, думаю. Ты станешь отныне и впредь, пусть и с помощью пилюль, пребывать в полном здравии. А с Паркером мы уж как-нибудь доразберемся. Разберемся, разумеется, вместе, хотя и чуть позже. Пока не знаю, как именно, но уверен, что мы его вместе одолеем. С чего такая уверенность? А с того, что мы с тобой вместе уже пережили конец света. Он поцеловал меня в затылок. Да и к тому же ты, не забывай, моя леди-астронавт. Я проследовала за горничной Николь в гостиную, где, как оказалось, неторопливо жевали закуски и потягивали коктейли большинство членов 99-х. К сегодняшнему сборищу присоединились даже Хасиры и Сабиха, но ни Бетти, ни Виолетту я к своему удовольствию здесь не узрела. Извините, что опоздала. Телефонный разговор, вопреки всем моим стараниям, прервать без грубости никак не получалось. «А как ты, моя разлюбезная, поживаешь?» Поднявшись с подлокотника дивана, мне навстречу поспешила Николь. «Начнешь, надеюсь, с мартини?» «Поживаю я, ничего себе. И от мартини для разгонки, разумеется, не откажусь». Близкое знакомство с женой сенатора было вообще приятно, а дополнительную ценность ему придавало еще и то, что в доме у оргенов недостатка выпивки никогда не наблюдалось. Из своей сумочки Милтаун я уже давненько выложила, но все же от него окончательно не избавилась, поскольку сам факт его наличия, пусть и не с собой, и не сейчас, пусть даже и только дома в аптечке, уже сам по себе ощутимо снижал напряжение, вечно возникающее в минуты неуверенности. Хелен, все еще держа в руке руководство, которое только что изучало опрометью, пересекла комнату и обняла меня. «Скучала по тебе», Я тоже. Раза два, признаюсь, проходила мимо вычислительного отдела после своего повышения. Да только зайти всякий раз мне казалось как-то неловко. Может, в ближайшее время поужинаем вместе. А что ты читаешь? Она пожала плечами. Да всего лишь штудирую расчеты орбитальных траекторий. В общем-то, основы основ. Основы для вас обеих? Николь со смехом протянула мне Мартини а некоторым из нас с этими основами еще бороться и бороться. На этом-то наша торговля изначально и строится. Ты раскрываешь мне тонкости прохождения теста на симуляторе, а я на наглядных примерах учу тебя приемом вычисления орбит. Я подняла свой бокал. Если бы кто помог мне в голову вбить аббревиатуры, я была бы в высшей степени признательна и за ценой бы не постояла». «Кто-нибудь знает, что такое сом?» Растянувшись на полу и согнув в коленях ноги, Хасира подняла глаза от раскрытой папки, страницы в которой изучала. Только и смогла я предложить. «Система отслеживания МОРК!» выдала Ида, даже не отрываясь от книги, которую читала, и продолжила постукивать с торцом карандаша по краю страницы. «Серьезно? Аббревиатура внутри аббревиатуры?» Я запрокинула голову и уставилась в потолок. «А что же в таком случае означает морг?» «Мобильный оптический регистратор координат». «Почему, черт возьми, она еще и не в отряде астронавтов? Неужели лишь только из-за цвета ее кожи? Нелепость полная». «Ты непременно должна участвовать в программе», — заявила я. Ида фыркнула, но глаз от книги не подняла а карандаш ее принялся отбивать дробь на странице быстрее прежнего. Правила предварительного отбора заявок еще те себе правила. После паузы поделилась своими представлениями я. Да и вообще похожий отбор заявок, играя безо всяких четких правил, поскольку, как известно, для Виолетты и Бетти в них отыскались особые пункты. «Элма», — Николь предостерегающе покачала головой. «Да чего уж там?» Во мне вдруг взыграли все разочарования последних месяцев. У Виолеты, как мне прекрасно известно, на время подачи заявления и ста часов налета в одиночку еще и в помине не было. Из рук Иды выпала книга. Собственным ушам не верю. Неужели такое сказала ты, белая? Да, ты не ослышалась. Хочешь подбросить доктору Кингу немного дополнительных боеприпасов? Посоветую ему посмотреть журналы в коих зафиксированы полеты Виолетты или Буржуа и Бетти Роллс. Всякому же ясно, что Виолетта здесь только потому, что она француженка, а муж ее уже состоявшийся астронавт. Супружеская пара в космосе — отменная история для пресса, ведь верно? Заговорила Николь. «Ты не ошибаешься, и в то же время ты не совсем права. Наличествует неоспоримая дискриминация». «Чистая и сразу всякому зримая, словно первый только что выпавший снег», продолжила свою мысль я. О Бетти в программе лишь только потому, что наше руководство, видите ли, возжелало дополнительной рекламы, и всемирно известный журнал «Лайф» явился им вполне подходящий к случаю порукой». В общем, по моему мнению, вместо этой парочки следовало бы выбрать двух более квалифицированных кандидаток, и какого цвета их кожи, «Не все ли равно?» «Думаешь, я была лучшей из всех кандидаток, которых отборочная комиссия протестировала?» «В самом деле, полагаешь, что была?» Николь снова покачала головой, и глаза ее заблестели. «Да, я в полный рост прошла квалификационный отбор, но несомненно учитывалось в сухом остатке и то, что мой муж — сенатор, и что он с самого первого дня поддерживает программы «МАК». А Хасира — стала королевой на конкурсе красоты. И она не просто королева красоты, а королева красоты со степенью магистра в области инженерии. Мне не понравилось, к чему Николь клонит. Она ставила под сомнение весьма реальные, замечательные качества, которыми обладали уже отобранные женщины. И, и мне, признаюсь, совершенно не хотелось, чтобы она в своих рассуждениях добралась и до моей скромной персоны. Хасира приподнялась и уселась на полу, скрестив под собой ноги. Да, всё так. Но я была не единственной бразильянкой с лицензией пилота и дипломом инженера. Однако из всех четверых моих землячек времени налета оказалось больше у меня. А у меня не только докторская степень по физике и математике в Стэнфорде, но ещё я и леди-астронавт мистера-волшебника. «Все дело в том, что именно такие истории хочет поведать досужей публики маг». Николь пожала плечами и сделала очередной глоток из своего бокала с мартини. «Такова уж наши дни политика, и сетовать на то, поверишь мне, смысла нет». «И истории, кои намерена поведать публике маг, чернокожих людей не включают?» Я вздрогнула, осознав, что вычеркнула из уравнения Хелен. «Или, допустим, выходцев из Тайваня». «В них место находится только белым». Ида пожала плечами и с глухим стуком захлопнула книгу. «Чему тут удивляться? Все те же старые, как мир истории. Просто теперь нам открылась очередная глава». Она встала и демонстративно потянулась. «Знаете, а мне, пожалуй, уже пора». Последовал хор зевков и одобрительных возгласов, и вечеринка на том и завершилась. Надевая шляпу и натягивая перчатки, я все время порывалась еще порассуждать о несправедливости установившихся в этом мире порядков. Но делать этого не осмелилась. В основном потому, что Ида довольно ясно дала понять, что считает эту тему до поры до времени исчерпавшей свой потенциал для досужего обсуждения. А потом вдруг я осознала, что и сама толком не уверена, насколько мой гнев вызван желанием помочь делу чернокожих, а насколько тем, что мне нестерпимо жаждется с глаз долой убрать Виолетту и Бетти.